Анна Евгеньевна Гурова, Мария Васильевна Семенова. «Аратта». Книга четвертая. Песень «Оборотня». Аннотация. В северных чищобах Бьярмы, где нечисти больше, чем людей, затерялся царевич Аюр. Риврождующие силы ищут его, стремясь опередить друг друга. Все они на словах желают блага, но каковы их истинные намерения? Возможно, будущее Араты зависит от того, кто именно найдет Аюра Первым, жрец Хаста и его Накхине, ловчий, коргай, отринувший свои корни, и вместе с ним жалость к сородичам. Наместник Бьярмы с его ужасным помощником. Но что же сам царевич? Простые люди считают его чудотворцем и ждут от него спасения. Однако борьба за власть последняя, что занимает сына солнца. Аюр пытается понять себя. Кто он теперь? В кого превращается? А пока на севере разворачивается тайная война, в землях Вендов царевна Юна сама того не понимая, вовлечена совсем в другие игры. Чистолюбивый и обаятельный князь Станимир занимает все мысли девушки. Он кажется ей избавителем, который вернет ее домой и восстановит в стране мир. Но едва ли стоит верить кому-то в лесном краю, известном как владение оборотней. Циклоратта — первый опыт сотрудничества создательницы знаменитого сериала Волкодаве Марии Семеновой и талантливой петербургской писательницы Анны Гуровой, автора книжных сериалов «Князь тишины», «Лунный воин», «Книга огня» и других популярных произведений фэнтезийного жанра.